А есть у тебя доказательства, Том Сойер? Есть. Вот они здесь. я их изучил. Можешь сам посмотреть. От Нью-Йорка до Тихого океана 2600 миль. От одного края Великой пустыни до другого 3200 Соединенные Штаты занимают 3 миллиона 600 тысяч квадратных миль. Пустыня! 4 миллиона 162 тысячи площадью пустыни ты мог бы накрыть Соединенные Штаты до последнего дюйма, и еще будут выдаваться края, под которыми поместятся Англия, Шотландия, Ирландия, Франция, Дания и вся Германия. Да, сэр. Вы можете спрятать под Великой Сахарой родину храбрых и все эти страны, еще останется две тысячи квадратных миль песку. Ну, говорю я, это меня совсем огорошивает. Как же, Том, выходит, что Господь больше хлопотал о сотворении этой пустыни, чем о сотворении Соединенных Штатов и всех тех стран? Я уверен, что ему пришлось работать над этой пустыней Два или три дня, не меньше. Джим сказал, Кек, в этом не бывает смысла. Я уверен, что эта пустыня вовсе не сотворялась. Ты посмотри, какая она, ты посмотри, и увидишь, что я прав. Для чего годится пустыня? Ни для чего не годится. Она ничего не стоит. Правда, Гек? Да, конечно. Правда, Марстом. Да, я думаю, дальше. Если вещь ни для чего не годится, Значит, она сделана напрасно, да? Да. Ну вот, а разве Бог делает что-нибудь напрасно? Вы мне отвечайте это. «Нет, не делает. Как же он могил сотворять пустыню?» «Ну, валяй дальше. Как же он ее сотворил?» Марстом мое такое мнение, что он никогда не сотворял ее. То есть не хотел сотворять пустыню и совсем этого не думал. Вот я вам покажу, и вы будете понимать». «Это вышло, как бывает. Когда вы строите дом, то всегда оставается мусор. Что вы с ним делаете?» «Вы его накладаете на телегу и увозите сваливать на пустое место, разумеется. Ну вот, мое такое мнение, что тут было это самое. Когда Бог сотворял мир, Он сделал камни». И собирал их в кучу. Сделал земли, и собирал ее в кучу. Сделал песка, и собирал его в кучу. Потом начинал работать. Он отмеривал немножко камней, и земли, и песка. И склеивал их, и говорит. «Это Германия» и наклеивал ярлык и оставлял сохнуть. Потом отмеривал побольше камней и земли, и песка, и склеивал вместе, и говорит «Это Соединенные Штаты», и приклеивал ярлык и оставлял сохнуть. И так дальше, и так дальше, пока не пришло время ужинать в субботу. И вот... Он обожревал свои дела и увидал, что все сделано и очень хорошо сделано для такого короткого время. Но тут замечает он, что камней и земли он приготовлял правильно, как раш по расчету, а песку оставалась огромнейшая куча. А почему так вышло, он забыл. Вот он посмотрел кругом, нет ли какого пустыря, И увидал это место, и был очень рад, и велел ангелам свишти сюда песок. Вот как я мышляю об этом, что Сахара совсем не сотворилась, она только случилась. Я сказал, что это очень хорошее рассуждение, и вряд ли Джим когда-нибудь придумывал лучше. Том сказал тоже, но прибавил что рассуждения тем не хороши, что все они в конце концов только теории, а теории ничего не доказывают. Они только служат вам, чтобы отдохнуть и перевести дух, когда вы выбиваетесь из сил, блуждая туда и сюда и разыскивая что-нибудь, чего нельзя найти. Он сказал, другой недостаток теории тот, что в них всегда найдется какой-нибудь изъян, если присмотреться ближе. Так и теория Джима. Взгляните на звезды. Их биллионы биллионов. Как же это вышло, что звездного материала хватило точка в точку без всякого лишка? Отчего там не осталось кучи песка? Но Джим уставился на него и говорит. А что же такое «Млечный путь»? Вот это я желаю знать. Что такое «Млечный путь»? Отвечайте мне это. По моему мнению, это именно свалочное место. Это только мнение, только мое мнение. И другие могут думать иначе. Но я высказал его тогда, и теперь остаюсь при нем. Кроме того, оно огорошило Тома Сойера. Он не нашелся слова сказать. А взгляд у него был такой, как у человека, которого хватили по спине мешком с гвоздями. Он сказал только, что говорить об умственных вещах с такими людьми, как я и Джим, все равно, что с треской. Но ведь это может всякий сказать. И я заметил, что это всегда говорят люди, которые не знают, что возразить. Том Сойер был недоволен таким концом спора. Тогда мы снова стали толковать о величине Сахары. И чем больше сравнивали ее с тем и с другим и с третьим, тем знатнее И громаднее, и величественнее она выглядела. Наконец, порывшись в цифрах, Том нашел, что она такой же точно величины, как Китайская империя. Затем он показал нам, какое пространство Китай занимает на карте и какую часть мира он составляет. «Да, это было удивительно», — я сказал Ну, много раз слыхал я об этой пустыне. Но мне и в голову никогда не приходило, что она такая важная. О том говорит на это. Важная. Сахара важная. Так-то вот всегда рассуждают люди. Что большое, то и важное. Другого они не понимают. Они видят только величину. Вот посмотри-ка на Англию. Это самая важная страна в мире, а ведь ее можно спрятать в жилетный карман Китая. Да мало того, если спрячешь, то не весь сколько времени потратишь, пока опять найдешь. А теперь взгляни на Россию. Вон она как растянулась, конца краю не видно. А в мире она, значит, не больше, чем какой-нибудь Рот-Айленд. Да и против него в ней вдвое меньше того, о чем стоило бы говорить. В эту минуту мы увидели вдали, на самом краю света, невысокий холм. Том прервал свою речь, схватил подзорную трубку в сильнейшем волнении, посмотрел и говорит. — Он самый! Именно тот, который я давно высматриваю, наверное! — Я уверен, что это тот самый холм, куда Дервиш привел человека и показал ему все сокровища мира. Мы стали смотреть, а Том начал рассказывать из «Тысячи и одной ночи».